Незаметнее других держалась еще одна специфическая семейка – Игорь со странной фамилией Мыгин и его любовница Наташка Крутова. Игорь несколько лет назад развелся с женою и был чист перед Богом, а Наташка, удачливая бизнесменша, владеющая сетью магазинов в Твери и мужем-профессором на двадцать лет ее старше, разводиться не собиралась. Тот ее полностью устраивал, да и дети почти взрослые. Скандалы никому не нужны, и вообще надо быть полной дурой, чтобы в 36 лет всю свою жизнь раком поставить. Денег, которые крутились у Наташки в обороте, давно уже хватало на то, чтобы снаряжать в поездке за товаром хоть целый штат наемных работников. Но она предпочитала по традиции ездить сама. И обязательно с Игорем. Он был у нее не наемный, а добровольный помощник с небольшой долей в прибыли и с большими мужскими достоинствами. Однако Тверь, город маленький, и людей, посвященных в тайну отношений Игоря и Наташки, просили лишний раз не трепаться об этом. Более того, вечные челночные любовники... Они каждый раз демонстративно и кокетливо избегали камер. И вся довольно-таки постоянная команда уже узнала, этих придурков фотографировать только по отдельности. Наконец, десятый и самый молодой участник мероприятия – Витек, Виктор Хрунов. Этот лишь во второй раз отправлялся за товаром. Кроме Твери и Стамбула, ничего в мире не видел. Ни женой, ни любовницей, ни профессией пока не обзавелся. Школа, авторемонтный техникум, мелкий бизнес разного рода. В общем, в свои 22 он еще не утратил юношеского восторга и жгучего любопытства ко всему вокруг. Витек тащил с собой вполне современную камеру Panasonic. И похоже было, что процесс съемки увлекает его как таковой. Вне зависимости от последующих результатов. Во всяком случае, здесь, в здании аэропорта, в полутемном кафе, вряд ли могли получиться интересные для кого-нибудь кадры. Иначе считали два человека. А именно, Витек, повторявший упорно, что хронику исторической экспедиции в Эмираты следует вести от самого начала. Ему и Андрюшка, быстро нашедший общий язык со старшим товарищем. Рюшик тоже не расставался со своей цифровой Сонькой и снимал все подряд, вплоть до процедуры прохождения границы, за что был нещадно ругаем белкой. А тут такая поддержка появилась. Такой пример для подражания в лице Витька. Сходство двух шальных операторов было столь очевидным и наглядным, что улыбались все, а Николаич даже не преминул заметить. «Ну, теперь у нас в группе два ребенка. Витек и... Как вашего зовут?» «Андрюшка». Вспомнив о детях, я заинтересовался временем, мол, не пора ли спать, за окном-то темно. Глянул на часы, они показывали нечто несусветное. Десять минут седьмого. Из-за всех этих перелетов, звонков, Электронных писем во все части света. Из-за беспробудного пьянства и полнейшей сумятицы в мыслях я напрочь утратил способность ориентироваться во времени. Проглоченный стаканчик водки как-то уж слишком сильно на меня подействовал. Трудно было даже решить, утро сейчас или вечер. Если это томское время, начал я рассуждать. Впрочем, в Сибири я часы не переводил. За каким чертом? Значит, время киевское. Нет, это безнадежно. Паша, спросил я заговорщическим шепотом, сейчас что, действительно только шесть часов? Да, сказал он, а взлет у нас семь сорок. Ты знаешь, танец такой, семь сорок. Потом улыбнулся, понимающе, что никогда еще не приходилось пить водку в шесть утра. Ерунда, полетаешь челноком, привыкнешь. Мы сами в полтретьего начали в автобусе. Дорога это самая тяжелая, без водки никак нельзя. А ты говоришь, фантастику читать. После третьего стаканчика я взбодрился необычайно. На борт авиалайнера поднимались по телескопическому трапу, и трогательное прощание с русским морозом не состоялось. Последним напоминанием о зиме стала струя горячего воздуха из специальной чистящей машины, которая превращала наросшую на фюзеляж налить в мокрые брызги, разлетавшиеся веером. Ну, а когда, пронизав облака... Мы вырвались в бескрайнее голубое поднебесье, солнце уже сияло вовсю. По этому поводу полагалось. Тем более, что разрешили отстегнуть ремни и пройти в третий салон покурить. Под завтрак, поданный часам к десяти и показавшийся удивительно вкусным, тоже полагалось. Ну, мы и накатили, разливая теперь в пластиковые аэрофлотовские чашечки. Джинта свой я отправил багажом. Однако у ребят в ручной клади водка все никак не кончалась. И пилось необычайно легко за разговорами и смотрением в иллюминатор. Общались больше всего с Пашей, Николаевичем и Борей. Остальные оказались некурящими. О женщинах не говорю. С ними общалась Белка. По ходу полета и разузнал я в основном все те биографические подробности, о которых рассказывал выше. Десять человек, очень разных, объединенных общей идеей заработать денег вдали от дома и попутно отдохнуть. Кого из них могли вербануть? Да любого. Кого я мог исключить сразу? Да никого. На редкость дурацкое получил я задание. Подобную предварительную работу по сбору сведений, по анализу возможностей всегда проводят заранее. И делают это совсем другие люди, а не агент-оперативник, увешанный оружием и аппаратурой. Боже, как было забавно следить за лицами пограничников и таможенников которые обнаружили все это в моем багаже. Потом сверелись с инструкциями, какими-то списками, шарили в компьютере, снимали трубку телефона, шептали в нее неслышные слова. Куда как проще было пустить меня по виповскому коридору. «Но что это, простите, записатель такой, мечтающий стать челноком?» если его доставлять прямо к трапу на служебной машине. Конспирация, господа! В общем, как говорится, маразм крепчал. Но в службе ИКС по-другому не бывает. К концу полета я немного размяк и решил все-таки вздремнуть, уйдя подальше от веселой компании. В хвосте самолета было полно пустых мест, даже у окошек. Одно из них облюбовал Витек, фиксировавший на пленку проплывающие внизу страны и континенты. Андрюшку к этому времени уже сморило, и он спал, вложив голову Белке на колени. Я сел через ряд от Витька и тоже глянул вниз. Зрелище оказалось впечатляющим. Песочно-желтая, выжженная солнцем земля, медленно уплывала из-под самолетного брюха, и на ее месте, во всю ширь окоема, рассеялся нереально прекрасный, просвеченный насквозь гигантский изумруд персидского залива. Я даже перестал внутренне хихикать над ведьком, ведь сможет потом мерзавец всю эту красоту посмотреть еще раз? В пору было бежать за Андрюшкиной камерой. Но я сдержался, просто подпалил сигарету и задумался. В тысячный раз задумался над одним и тем же. Как чуден мир и как ужасны люди, населяющие его. В чем причина этого парадокса? А ужасные люди, ведь один из этих десяти, не исключено, готовил нечто кошмарное продолжали безмятежно уничтожать запасы водки. И как у них здоровья хватало! Я-то ладно, я уж активенанды специальный курс проходил. А они же все обыкновенные тверские ребята. Ох, никогда не устану гордиться своим народом. — Писатель! — окликнул меня Паша, возвращаясь по проходу, очевидно, из туалета. Скоро садимся. Пошли еще по маленькой врежем, пока не поздно.